второе На следующий день Андрей проснулся поздно. Груз не торопил и хотелось выспаться. Когда он выбрался в кают-компанию, Серж, уже одетый в собственные штаны, но в футболке Андрея, смотрел на звезды, сидя с ногами в углу дивана и отдернув краешек занавески. Они позавтракали, и Андрей ушел в рубку просчитывать новый маршрут. На пульте связи горел огонек почтового вызова. Андрей ввел разрешение на прием, и Это была короткая записочка от Пакса. «Нашел работу, ухожу, удачи, Андрюша». Отлично, порадовался Андрей. Удачи, дружище. Ближайшим к данной точке миром из списка Рогова, который, впрочем, включал почти все миры сектора, был Рацитль. Однако Рацитль лежал на полпути к Эдему-2, который Андрей решил оставить напоследок, и вроде бы получалось экономичнее зайти на Рацитль уже потом, по дороге к Эдему. Андрей прикинул так и эдак, и в итоге остановился на Земле-18. Земля-18 была миром средним во всех отношениях. Средний уровень развития, средний уровень безработицы – Один контрабандный посадочный коридор, что существенно облегчало Андрею работу, далеко не во всех мирах таможня была так же флегматична, как на «Сумерках». Андрей запустил «Маршрутизатор» — специальную программу, помогающую просчитывать оптимальную серию прыжков, приводящих из одной точки пространства в другую. Выполнить эту работу вручную, учитывая все четырехмерные эффекты, было невозможно — Промежуточные точки оптимального маршрута никогда не лежали на одной прямой, соединяющей начало и конец пути, а нередко вообще оказывались хаотично, на первый взгляд, разбросанными в пространстве. Учета требовал и временной фактор, так как, войдя в одну и ту же пространственную дыру в разное время, можно было выйти назад в пространство в совершенно разных местах. Как раз для ухода к земле 18 время было не очень удачным. Как ни пытался Андрей минимизировать число промежуточных точек, все равно выходило не менее пяти прыжков и трех суток полета. Подошел Серж, покосился на монитор, спросил «Можно?». Андрей кивнул. Серж устроился в кресле второго пилота, развернув его к Андрею и центральному пульту. Стал смотреть, как тот работает. «Туман!» — пробормотал Андрей — На пилотском сленге «туманом» называлась именно такая ситуация, когда прямой минимальный маршрут оказывается невозможен и приходится вилять в пространстве, увеличивая число прыжков, полетное время и стоимость затраченной энергии. Он затребовал у компьютера прогноз на ближайшие дни по тому же маршруту. Монитор моргнул и выдал расчетную таблицу. «Рассеется через двое суток», — заметил Серж. Андрей усмехнулся. Похоже, парень знаком не только с жаргоном контрабандистов, понял вчера, что такое пустой груз, и с жаргоном пилотов, но и с работой маршрутизатора. «Сэкономим два прыжка», — сказал Андрей, глядя в монитор и сутки полетного времени, «но что-то не хочется мне висеть 53 часа в ожидании». Он выбрал лучший из плохих маршрутов и отправил его на печать, чтобы тот всегда был перед глазами. «Ну вот», — сказал он вместе с креслом, поворачиваясь к Сержу, — «первый прыжок через пять часов. Имеем время сделать приборочку и вкусить обед». Прыжок, переход из одной точки в другую через червячную нору, минуя, собственно, пространство и расстояние, всегда вызывал у Андрея ощущения совершенно особое. возможно что для других это не было столь значимо и тот мгновенный восторг то ли падение то ли раскрытие в бесконечность которое андрей испытывал в миг прыжка был связан с какими то особенностями его парапсихики но так или иначе для него это ощущение было так же важно как и вид переполненного звездами пространства в мониторах рубки или шипение люка открывающую высыпать чужое небо пять минут до прыжка скомандовал андрей Серж в кресло. червечный привод был уже активирован, и компьютер сам контролировал процесс входа в прыжок. Тем не менее Андрей по привычке следил за часами в верхней части центрального пульта. Часов было двое. Левые показывали бортовое время, правые — время Земли первой по меридиану Гринвича, стандартное время галактики. «Минута», — произнес Андрей, — «прыжок». На мгновение все обычные чувства оглохли, словно мигнуло изображение на мониторе. Зато в этот миг внешней слепоты все пространство в своей бесконечности одновременно ощущалось всем существом, телом, мозгом, душой. Показания левых бортовых часов не изменились. Правые же мигнули и перескочили на несколько часов вперед. Компьютер учел реальное изменение времени в открытом пространстве. «Прыжок завершён успешно», — отчитался комп. «Погрешность по координатам и времени норма». «Есть», — констатировал Андрей. «Не расслабляться. Второй прыжок уже через четверть часа, потом перерыв четыре часа». Второй прыжок унес их еще на половину суток вперед. Одновременно с появлением на мониторе отчета о завершении прыжка на пульте связи вспыхнул почтовый сигнал — Очевидно, чье-то сообщение висело в сети, ожидая появления корабля в пространстве. Андрей снял письмо. Это снова был ПАКС. «Андрей, у меня проблемы. Сколько продержусь, не знаю. Если можешь, приходи срочно». Дальше шли координаты. «Черт!» — воскликнул Андрей. «Что-то случилось?» — сразу спросил Серж. «Да. Какие-то проблемы у моего старого друга». Он бросил руки на клавиатуру, вызвал голографическую карту сектора. Пакс никак не мог успеть выйти за его пределы. Ввел координаты. Красный огонек запульсировал в искомой точке пространства. «Черт», — повторил Андрей, — «далеко». Корабль Пакса висел где-то на полпути от Сумерек к Миру Седой. Андрей вызвал маршрутизатор, прогнал штук пять разных маршрутов и снова выругался. «И здесь туман», — тихо сказала за плеча Серж. Даже не считаясь затратами энергии и числом прыжков, Андрей никак не мог попасть в ту точку, где находился ПАКС, быстрее, чем за 20-25 часов реального времени. Можно было попытаться выиграть несколько часов, используя известные опытным пилотам ухищрения и особенности корабля, но все равно срок оставался немалым. Андрей отправил ПАКСу пару бодрых слов и принялся за работу, собираясь выжить из маршрутизатора и из себя самого все до минуты. «Сварить тебе кофе?» — спросил Серж. Андрей кивнул, не удивившись тому, что парень владеет этим нечастым в пространстве искусством. Не до того было, да и привык уже к его сюрпризам. «И коньяк захватив в баре на камбузе». За полчаса работы ему удалось снизить полетное время процентов на 20 и только. До первого прыжка оставалось больше трех часов. Пакс не отвечал. Андрей вспомнил вдруг, что Пакс рассказывал ему о том, как видел на сумерках черного монаха, встреча с которым предвещает смерть.